Глава 17. Доброе утро! Головы всех работников, мимо которых сегодня успел пройти солнцев, в неосознанном порыве поворачиваются мужчине вслед. На ошеломленных лицах читается такое искреннее удивление, что у некоторых рты пораскрывались. Да, не каждый день можно узреть нашего генерального с запечатленной широкой улыбкой во все свои белоснежные 32 зуба. Нет, ну это еще куда ни шло. Но вот того, чтобы он активно и дружелюбно кивал при всем при этом персоналу, не видел, пожалуй, еще никто. Это нонсенс. Да я бы и сама, должно быть, отреагировала похожим образом, если бы меня изнутри не распирала счастливая улыбка, и глаза не горели загадочным огнем. Я, можно сказать, данную непривычную картину наблюдала со стороны, на первом этаже, а также в зеркало лифта, пока металлический перевозчик людей поднимал нас на самый верхний этаж, Как только мы с руководителем оказались вдвоем в пустом пространстве приемной, тут же, плотно прикрыв за собой дверь, оба набросились друг на друга, сменая наши губы в страстном бурном поцелуе. Мне хватило смелости и наглости разорвать наш контакт и указать первому управленцу фирмы на его директорское место, на дверь его кабинета, то бишь. Кофе, Глеб Викторович, как обычно. пытаясь наполнить голос, как это и положено, уважением и бесстрастностью. Но, конечно же, мне это не удается совершенно. «Кофе, Юлия Владиславовна? Можно добавить к нему чего-нибудь эдакова Солнцев весело усмехнулся и смело прошёл свои роскошные светлые апартаменты. «Ишь, какой хитренький! эдакова ему подавай!» Не успела включить рабочий компьютер, как входная дверь хлопнула, поворачивая голову на бойкий стук каблучков. «Глеб у себя?» Посетительница уверенно, звонко вышагивает по направлению к кабинету директора, даже не поворачиваясь в мою сторону. «Может, она и не со мной разговаривает?» То, что женщина вошла в приемную, не поздоровавшись, ее совершенно не смущает. Вообще ни капли. На лице, как всегда, присыщенное высокомерное выражение собственного превосходства. Доброго утра, Виктория Викторовна. Разве у вас назначено? Я, если честно, не успеваю вовремя отреагировать, как женщина без туго отворяет запретную дверь. Нет, ну нахалка. Откуда в ней столько хамства и пренебрежения? Глеб, мы немедленно должны кое-что обсудить. Дверь за ней с громким стуком захлопнулась. Я в подобной ситуации впервые. Дрожащими руками, не от страха, а скорее от возмущения, набираю внутреннюю линию директора. Да. Упс. Кажется, светлое солнечное настроение моего любимого начальника испорчено до самого вечера. Простите, Глеб Викторович, она снесла все на своем пути. Пытаюсь хоть как-то оправдаться, потому что реально чувствую себя виноватой. Я не могу впускать посетителей в кабинет сугубо по их личному желанию. Все в порядке. Принеси два кофе, пожалуйста. Прямо сейчас. Глеб. Как только на моём столе задымился долгожданный бодрящий напиток, а за Юлей закрылась дверь, Вика в ту же секунду на меня набросилась, как я и рассчитывал. «Ты что творишь, гадёныш «М-м-м, моя маленькая месть возымела свой разрушительный эффект. Это, конечно, низко, но с ползающими анакондами нужно бороться их же способом. Ведь по-другому не выходит. Никогда. «Фу, как грубо, Виктория! Ты же девушка! Возьми себя в руки!» И выражайся соответственно». «Еще и поиздеваться решил. Какого черта ты отменил последний совместный проект с испанцами?» «Тебе прекрасно известен ответ. Потому что проект с самого начала был нерентабельным. Если чья-то казна после его воплощения и золотилась бы, то к лицевому счету компании это уж точно не имело бы никакого отношения». «Да ты хоть представляешь, какие там были возможности?» «Вика, никаких возможностей там не было изначально. Но ты ведь не поэтому пришла, верно?» Выкладывай. Да побыстрее. Мне некогда переливать из пустого в порожнее. Ты! Ты! Неужели у тебя нет слов? Я поражен. Но это даже хорошо. Потому что если еще раз пикнешь на общем собрании с учредителями, продолжишь и дальше чернить меня перед расторговым старшим, ему на стол, и не только ему, кстати говоря, лягут копии телефонных переговоров, видеозаписи из твоего кабинета, распечатки твоих личных счетов и ближайшие планы по направлению деятельности твоего отдела. А у меня много еще козырей лежат в карманах. Брови девушки удивленно взлетели вверх, а вся спесь, кажется, пропала. Как ты думаешь, где после этого окажешься ты сама? А вслед за тобой и твой любимый дядюшка, который самозавенно прикрывает ваше совместное взятничество и участие в новых разработках компаний-конкурентов. Или считаешь мне неизвестно, откуда ноги растут? У тебя против меня ничего нет и быть не может. Это просто твои игры и домыслы. «Твоя позиция управляющего очень шатка, потому ты и бесишься. Лучше бы делом занимался, Глеб». «Молодец. Говорит то, что нужно. Разумеется, в моём кабинете стоят камеры, и она это понимает, но...» С лица женщины сползла вся краска. Когда-то мне казалось, что прекраснее её просто нет на свете. Но такую прогнившую душу можно прямиком отправлять на снимки фильма «Картина Дориана Грея». Вот где она может проявить себя во всей красе. Не в твоих интересах губить расширение сферы влияния компании. А что меня удержит? Снова начнешь намеренно вносить ошибки в схемы наших разработок? Ты думаешь, меня так легко можно пнуть с этого места? Ты думаешь, я пец, который ничего не видит и не соображает? Я тебе уверяю. Если бы это было так, до почетного пьедестала своей должности я бы никогда не дошел. Кто бы ни стоял за твоей спиной, я докопаюсь до сути. И тогда ты вылетишь отсюда с волчьим билетом. Это в лучшем случае. И тогда ты полы пойдешь мыть своими дорогими тряпками. Не смеши меня, ты первый в очереди на вылет. Если заручился поддержкой обоих расторгуевых, это не значит, что тебя не смогут отстранить. Отстранить, чтобы можно было и дальше разворовывать фирму и осуществлять грабительские налеты на возможности нашего реального расширения? Или копить всевозможные претензии и недовольства наших клиентов? Я знаю, кто за тобой стоит, Вика. Но вот сидеть за тебя вряд ли кто-то захочет. «У тебя паранойя. Глеб, мой тебе совет. Съезди в отпуск, отдохни. Выспись». «Ну-ну». А когда я вернусь, меня заставят расписаться в приказе о собственном увольнении. «Смешно». «Куда уж мне? Мои поездки на Мальдивы ведь не оплатят испанские партнеры». «Извини, Вика. Если тебе больше нечего мне предъявить, попрошу освободить мой кабинет». На последние два слова поставил ударение, чтобы особенно подчеркнуть, кто здесь главный. Женщина ушла, как обычно, соблазнительно качая бедрами. Аккуратно прикрыв за собой дверь. Перевел взгляд на свои руки. Рядом стоит уже остывший кофе. «Ничего, прорвемся». Набираю на личном телефоне знакомый номер. Разговор оказался необычно коротким. «Александр, она напряглась. Думаю, мы на верном пути». «Молодец, Глеб, молодец. Даже если меня и турнут отсюда, спокойно выметаться сложив лапки, я не собираюсь». Юля. «Прости, я не сориентировалась. Я ведь сказал, всё в порядке». «Да, вроде разговаривает со мной, но мыслями где-то очень далеко». «Хорошо. Не могу понять, что с ним. Как разговор с этой женщиной мог настолько расстроить мое солнышко? Иди ко мне». Он чуть развернул кресло, чтобы я могла приблизиться вплотную. Обхватил руками талию и лбом прикоснулся к моему животу. «Глеб, ну ты что?» Ласково провожу рукой по его волосам. Чувствую, что ему нужна поддержка. «Но как ее оказать, если он ничего не рассказывает и ничего не просит?» «Я прошу прощения за то, что вмешиваюсь!» Ошарашенный голос Сергея ворвался в мои рассуждения. «Глеб, позвони, как освободишься, разговор срочный!» «Через пять минут зайди!» Мужчина даже не повернул голову в сторону посетителя. Сидит все так же, уткнувшись в меня. «Понял!» Расторгуев вышел не сразу. Несколько секунд ему понадобилось, чтобы преодолеть шок от увиденного. «Но мне все равно!» Я даже не шелохнулась, уверенно встретившись взглядом со своим бывшим ухажером. Как только двери за незваным гостем закрылись, Глеб шепотом произнес: Знаешь, что бы я хотел с тобой сейчас сотворить. Мм? Mm -hmm. Довольно улыбнулась своим воспоминаниям. Мужчина запрокинул голову и загадочно прищурился. Знаешь, что тебя останавливает? Даже у стен есть уши и глаза, а здесь еще и не одна пара. Только он приложил палец к губам. Цс! Видимо, вопросы задавать нельзя. Неужели все так серьезно? Глупость какая-то. Как будто террористы ищут, честное слово. Какие планы на вечер? Пришлось призадуматься. Потому что кроме домашних дел, я ничего не планировала. А солнце в тем временем продолжает. Пригласи меня к себе сегодня. Не хочу домой ехать. В чем вопрос? Милости просим, Гриша будет счастлив. Когда у него день рождения? Уже был, несколько месяцев назад. Отлично. Иди, солнышко, сейчас Серега вернется. «Да, вот уж сюрприз для заместителя. Когда ты в последний раз отдыхал? Брал выходной?» «Очень давно. Не до этого сейчас». «Ясно. Скажи, ты не собирался меня от Расторгуева прятать? Да и вообще, ну, ты понимаешь». «Нет, конечно, что за глупости. С транспарантом ходить, разумеется, не планировал. Мне слухов и проблем хватает, сама видишь. Но в целом я своего выбора не стыжусь, и скрываться мне не от кого». Когда я вышла в приемную, поняла, что заместитель Солнцева никуда и не выходил а терпеливо ожидал на диванчике. «Вот, значит, как!» Какая удивительная проницательность. «Что ж ты раньше молчала?» За помощью с ответом решила обратиться к своему солнышку, вернее, к его словам. «Я с транспарантом должна была ходить?» «Нет, но могла бы и намекнуть. Я не обязана перед тобой отчитываться». «Ну, разумеется, а выставлять меня полным кретином перед другом обязана. Как меня Глеб еще живьем не съел?» «Я теперь понял смысл всех его нападков. Иди, он тебя ждет». Очень напряжен сегодня. Напряжен? Я удивлен, как у него еще голова не раскололась на две половины. Юля, его хотят подвинуть с должности, а вслед за ним всех его людей. Поэтому последнее время ведется напряженная работа, а Солнцев сам не свой. Подвинуть? И тебя в том числе? Скорее всего, нет. Я не его ставленник, но мы друзья, я его поддерживаю и считаю, что он очень грамотный руководитель. Серьезно? А когда Глеба, как ты выразился, подвинут, уж не тебя ли поставят на его место, а? «Господин заместитель!» «А, вот к чему ты клонишь. Ну, это маловероятно. Вряд ли меня допустят». Понижая голос до шепота. Мало ли что? «Почему такие сложности? Разве обычная прослушка и камеры не помогают? Потому что наша верхушка, люди очень серьезные. И просто показать на кого-то пальцем недостаточно». Сергей развернулся ко мне спиной и, как всегда, без стука шагнул в кабинет директора. «Освободился?» «Да, по сюда». «Какие жуткие, однако, дела». За те полтора часа, что мужчины разговаривали, я успела целых три раза принести им кофе. И смогла убедиться, что Сергей в мою сторону больше не смотрит. Вообще.